Яркая, теплая, воздушная, красивая жизнь. Плотная, душная, бесцветная, уродливая смерть. А между ними стена туман А он-то сам, комиссар Гард, где? С какой стороны призрака? Изнутри или снаружи? Раз может вопросы задавать, раз думать способен, наверное, снаружи. Что с ним происходит? Когда его в средние века ранили, тогда все понятно было, тогда сон пришел. Пусть странный, пусть с наивными вопросами, непонятно кому, с разговорами, неясно с кем, неважно, главный сон. Ведь если есть сон, значит, человек живет. Хотя, кто знает, снится ли что-либо, умершим они ведь не могут рассказать, а может, мы не можем услышать. Этот тот при чем? То, что с ним, комиссаром Гардом, сейчас происходит не сон, нет, это видение. Сон, фантазии, бред, невозможность, нереальность. Видение — это то, что происходит на самом деле. Реальность, только в каком-то ином измерении. И земном, туманном, в котором происходит какая-то своя жизнь. И в этом неясном измерении... Возникла, проявила сквозь туман Ирена. Она шла, словно накинув серые туманные облака на плечи, и улыбалась. Улыбалась ему. Боже мой, Ирена! Его средневековая любовь здесь, в будущем. Впрочем, почему в будущем? Уведение, наверное, свои времена. Но кто это рядом с Ириной? Что за мужик такой? Еще не хватало. Он не снится? Нет, он вполне реально существует здесь вместе с ираной Предатель Ришар — длинный, абсолютно белый, человек с маленькими голубыми глазками. Но почему он с ираной Почему они вместе? Ришар чуть сзади, словно охранник. Ирена идет к нему именно к нему к комиссару гарду и ударяется стену тумана руки протягивают к нему гард лицо ее видит искаженные гримасы боли как же она хочет попасть к нему дотронуться до него докричаться, а он не может подняться ей навстречу и сил У него нет разорвать стену тумана, он даже услышать ее не может. Рот его любимой женщины открывается, но звук отчего-то не в состоянии прорваться сквозь твердую перену тумана. Ришар, он стоит, отвернувшись лишь, изредка поглядывает на Ирену. По лицу этого высокого человека видно, как он страдает из-за Ирены. Господи, да чего же реальная картинка! Как в кино, конечно, это не сон, это что-то другое, видение. Как хочется услышать крик любимой женщины, невозможно. Как хочется встать и сделать шаг к ней навстречу, несбыточно. болит когда любимая кричит, а ты не можешь подняться к ней навстречу. Вот она и разливается боль туманом по всему телу, и хочется кричать, и нет кричи. И хочется уснуть, и нет сна, и хочется умереть, и нет смерти, и хочется жить, и нет жизни. Нет, это не та болезнь, от которой его вылечил Фламель. Тогда он был в нигде, вне несуществующем, и оттуда вышел в жизнь. А сейчас он...